телепатия и звездные врата. На пике холодной войны, давшей начало многочисленным секретным экспериментам по телепатии, управлению разумом и дальновидению, дальновидение – это получение зрительной информации об удаленном месте, средствами одного только сознания через проникновение в сознание других людей, интерес к паранормальному тоже принял воинственный характер. Несколько секретных проектов на деньги ЦРУ, такие как «Солнечный удар», «Санстрик», «Пламя под решеткой» «Грилл flame и «Осевая полоса» «Сентер lane получили общее кодовое название «Звездные врата» stargate Работы по программе начались около 1970 года, когда ЦРУ доложило, что Советский Союз тратит на психотронные исследования до 60 миллионов рублей в год. Военные опасались, вдруг Советы научатся обнаруживать при помощи ЭСВ расположение военных баз США и места базирования подводных лодок, распознавать шпионов и читать секретные бумаги. В 1972 году исследования ЦРУ получили финансирование руководили работами Рассел Тарк и Гарольд Путхов из Стэнфордского исследовательского института в городе менло парк Первоначально ставилась задача подготовить группу медиумов, способных вести так называемую психическую войну. Программа действовала больше 20 лет. За это время США истратили на звездные врата 20 миллионов долларов. В штате ее состояло больше 40 сотрудников, 23 дальновидящих и 3 медиума. До 1995 года команда ЦРУ с бюджетом 500 тысяч долларов в год провела сотни экспериментов по сбору развед данных с тысячами сеансов дальновидения. В частности, дальновидящих просили определить, где находится полковник Каддафи, перед бомбардировкой Ливии в 1986 году, найти хранилище Плутония в Северной Корее в 1994 году, определить местонахождение заложника, похищенного красными бригадами в Италии в 1981 году, найти советский бомбардировщик Ту-95, разбившийся в Африке в 1995 году, ЦРУ попросило Американский институт исследований АИИ оценить эти программы. АИИ рекомендовал закрыть их. «Нет никаких документальных свидетельств того, что они имеют какую-либо ценность для разведывательного сообщества», написал представитель АИИ Дэвид Гослин. Сторонники программы «Звездные врата» утверждают, что за годы у них накопились результаты на 8 мартини, то есть настолько поразительные, что человеку, чтобы оправиться после знакомства с ними, нужно выпить не меньше восьми порций мартини. Критики, однако, возражают на это, что громадное большинство экспериментов по дальновидению дало бесполезную, никому не нужную информацию что это напрасная трата денег налогоплательщиков, и что те несколько попаданий, которые вроде бы зарегистрированы, носят такой неопределенный характер, что приложимы почти к любой ситуации. В докладе АИИ говорится, что самые впечатляющие успехи программы «Звездные врата» достигнуты с участием тех дальновидящих, которые раньше знали кое-что о ситуации, и потому могли сделать вполне обоснованное предположение. В конце концов, ЦРУ пришло к выводу, что программа «Звездные врата» ни разу не дала информации, полезной при организации и проведении разведопераций. Программа была закрыта. Ходят упорные слухи о том, что во время войны в заливе ЦРУ пыталась, хотя и безуспешно, при помощи дальновидящих установить местонахождение Саддама Хусейна